ИЮЛЬ 1915-го В июле доктор Мюррей уже почти не появлялся в скриптории. Росфрид сказала, что он никак не оправится от простуды, а я не могла припомнить, когда его простуда брала верх над словарем. Он всегда расправлялся с ней с тем же грубым неприятием, каким отмахивался от неугодной критики. Но работа продолжалась, и помощники бегали к нему домой, Таская бумаги туда и обратно. Когда брошюра "Tring Torn Down" была готова к печати, мы отмечали это нашим традиционным послеобеденным чаем за сортировочным столом. Доктор Мьюри тоже присутствовал, бледный и худой, как никогда прежде. Праздник получился тихим. Говорили о словах, а не о войне, и доктор Мьюри предложил пересмотреть сроки завершения тома с буквой "И". Они по-прежнему казались слишком оптимистичными, но возразить никто не осмелился. Когда мы ели торт, Росфред наклонилась ко мне. В следующем выпуске периодикал опубликует целый разворот, посвящённый словарю. Они хотят сделать фотографии с тремя главными редакторами и их помощниками. Как здорово, воскликнула я. Росфред посмотрела на отца и на кусочек торта, к которому он даже не притронулся. Да, здорово. Но они пришлют фотографа только в конце июля, и я боюсь, она не смогла закончить фразу. Ты не могла бы сделать снимок на мамин фотоаппарат? На всякий случай. Словарь без доктора Мюре. Я отгонала эту мысль. "С удовольствием", сказала я. Росфред положила ладонь на моё колено и грустно улыбнулась. "Это значит, что у тебя не будет на этом снимке Зато я обязательно буду, когда приедет настоящий фотограф, сказала я. Да, конечно, мне неприятна мысль, что тебя не будет на развороте в Periodical. Сколько себя помню, ты всегда принимала участие в работе над словарём. Росфред принесла из дома фотоаппарат. Я уже им пользовалась пару раз, когда снимала семью Мюре в саду, но Росфред ещё раз объяснила его устройство. Когда Лизи убрала с сортировочного стола чайный сервиз, Элси посадила всех там, где они должны были сидеть, по её мнению. Нас осталось всего семеро. Доктору Мюре помогли сесть на стул перед одной из книжных полок, а Росфред и Элси сели по обе стороны от него. Мистер Мейлинг, мистер Свитмен и мистер Йокни встали за ними. Я навела объектив на доктора Мюре. то же самое лицо человека, который заглядывал ко мне под сортировочный стол и подмигивал, то же самое лицо того, кто хмурился во время чтения письма отред коллеги или просмотра копий от других редакторов. Лицо того, кто с удовольствием переходил в разговоре с папой наш атлантический диалект и улыбался, когда гард привозил распечатанные гранки. Он сидел в центре всего, что имело отношение к словарю книги, брошюры, набитые листочками ячейки, его дочери и помощники. Как могло быть иначе? "Кое-чего не хватает", сказала я и подошла к книжным полкам позади стола доктора Мюре. Там стояло восемь томов словаря, а на свободном месте, предназначенном для следующих четырёх или пяти изданий, лежала академическая шапочка доктора Мюре, которую он носил, когда я была ещё маленькой. Я взяла её и отряхнула от пыли. Однажды я надевала её, когда мы с папой остались в скриптории одни. Он посадил меня на стул доктора Мюре и с серьёзным видом спросил: "Одобряю ли я его правки для слова кошка?" "Они верные", ответила я, и папа засмеялся. "Я думаю, вам нужно надеть её, доктор Мюрей". Он поблагодарил меня, но я еле расслышала его голос. Росфред помогла отцу надеть шапочку, и я снова взяла фотоаппарат. Готовы? спросила я. Они все посмотрели на меня, сделав серьёзные лица. Пусть так всегда и будет, подумала я. Я смахнула ресницами слёзы и сделала снимок. Я собиралась на похороны, пока Гарард складывал свои вещи в сумку. Он достал Chanel из шкафа. Хотя стояли тёплые дни, и до зимы было ещё далеко. Он подошёл ко мне и поцеловал в лоб. Потом вытер большими пальцами мои солёные от слёз веки. Взяв мои руки, он по очереди застегнул на них манжеты-блузки. Я надела шляпку, подколола кудри и застыла перед зеркалом. Гаррет прошёл у меня за спиной в коридор. Когда он вернулся... У него в руках были зубная щётка и расчёска. Я видела, как он положил их в сумку, и мне захотелось их незаметно вынуть оттуда и вернуть обратно на раковину в ванной комнате. Все вещи были собраны. Мы стояли у кровати, на которой в общей сложности спали вместе не больше месяца. Наши губы встретились, и я вспомнила наш первый поцелуй, вкус сладкого чая, В этот раз на наших губах остался вкус океана. Мы целовались нежно и долго, стараясь наполнить друг друга воспоминаниями, которые будут поддерживать нас в разлуке. Я посмотрела на наше отражение. Пока не раздастся свисток, мы будем выглядеть как любая другая пара. Только я не собиралась ехать на вокзал. Моё сердце не выдержало бы. Гарату едет после похорон. Он завязал свой мешок и закинул его на плечо. Я положила в сумочку чистый носовой платок и вслед за Гаратом вышла в коридор, но в последний момент вернулась, чтобы проверить, ничего ли мы не забыли. Сборник Руперта Брука всё ещё лежал на тумбочке. Я схватила его и спрятала в сумочку, потом быстро спустилась по лестнице. Во время похорон мы стояли с Гаратом позади толпы скорбящих. не меньше 200 человек. Хотя о его смерти старались не распространяться, я плакала больше, чем позволяли приличия. Больше миссис Мюры, больше Росфред и Элси, больше всех остальных детей и внуков вместе взятых. Когда последние слова были сказаны, и родственники вышли вперёд, чтобы проститься с доктором Мюром, я развернулась, чтобы уйти. Гарет сжал мою руку, и я умоляла его тактикой, как могла, чтобы он отпустил меня. Возвращайся назад вместе с Лизи, когда всё закончится, сказала я. Я буду ждать вас в Санни-Сайде. Дом Мюры встретил меня пугающей тишиной. От него остались только каменные стены, а душа и сердце переместились на кладбище. Впервые в жизни скрипторий казался мне развалиненным. Старый железный сарай, недостойный своего предназначения. Я открыла дверь кухни. Запах хлеба испечённого утром потяжелел от дневной жары и заставил меня отшатнуться обратно. Взлетев по лестнице на второй этаж, я вытащила сундук из-под кровати Лизи. Его тяжесть была соразмерна его возрасту. Подарок Гарыта был в упаковке, и сверху лежала горстка новых листочков. Имя только и остаётся, что потеряться, подумала я. Никому не нужны, кроме меня. Я потянула за ленту, и бумага снова соскользнула вниз. Женские слова и их значение. Такой же прилив радости, только на этот раз с осадком грусти и страха. Я повнимательней рассмотрела подарок, перелистав каждую страницу. Я хотела найти то, что может заменить его расчёску, его шинель и сборник стихов. Только это были напрасные надежды. Уже ничего не могло изменить будущее. За последними словами начинались белые пустые страницы. А потом на внутренней стороне задней обложки я прочитала: "Этот словарь напечатан шрифтом Baskerville. Для столь важной и значимой книги" Он был выбран за ясность и красоту. Гаррет Оуэн. Наборщик, печатник, переплетчик. Я спустилась по лестнице и выбежала в сад. Дверь открылась, и скрипторий поглотил меня. Нужные слова были уже напечатаны, но я хотела выбрать их значение сама. Я обыскала ячейки и нашла сначала одно слово, потом второе. На чистом листочке я написала «За». Любовь, страстная привязанность. На другой стороне я добавила: вечная, неугасаемая, бесконечная, бессмертная. Вернувшись в комнату Лизи, я положила листок между стихами Роберта Брука. Она наверху, услышала я с кухни голос Лизи. Готова поспорить, что сундук открыт, а в кровати пол завален листочками. На лестнице послышались тяжёлые шаги Гарета. "Ах, Роберт Брук", сказал он, увидев сборник в моей руке. Те оставил его у кровати. Он положил книгу в нагрудный карман, даже не взглянув на неё. "Нашла то, что искала?" спросил Гарет, кивнув на сундук. На кровати всё ещё лежал его подарок, открытый на последней странице. Я крепко прижала его к груди. Ты знал, что я соглашусь. Я чувствовал, что ты меня любишь так же, как я тебя. Но у меня не было уверенности, что ты скажешь мне да, сказал Гарет, обнимая меня. Потом он посадил меня на кровать Лизи и сел на колени у моих ног. Мой словарь лежал у меня на коленях. Я на каждой его странице с вместе с тобой. Это мы. И мы останемся здесь навечно. даже когда нас уже не будет когда он ушёл я слушала как его тяжёлые ботинки ступают по лестнице и я пересчитала все шаги он попрощался с лизи и должно быть сдерживал её рыдания у себя на груди потому что несколько минут доносились только приглушённые всхлипы потом кухонная дверь открылась и я услышала как лизи окликнула его обещай что вернёшься домой гарет Я не вынесу, если она поселится в моей комнате навечно, обещал Лизе, ответил Гард. Я сидела на кровати до тех пор, пока его поезд не уехал. Мои обожжённые пальцы онемели, так крепко я прижимала его подарок к груди. Сундук всё ещё стоял на полу, и я наклонилась, чтобы положить свой словарь в колодец листочков и писем, и задумалась. Целый год он потратил на него, а я трудилась над ним годами. Все эти женщины, их слова. Они так радовались, когда я записывала их имена, и надеялись, что от них хоть что-то останется, когда про них самих забудут. Лизия уже выкладывала бутерброды на тарелку, когда я спустилась на кухню. Я думаю, они уже ушли с кладбища. Никто не будет упрекать тебя за то, что ты там не осталась. Лизи вытерла руки о фартук и обняла меня. Я бы стояла так вечно, но мне нужно было идти в издательство. Мистер Харт был в печатном цеху. Я догадывалась, что он откажется от бутербродов и разговоров после похорон. Стук машин и запах машинного масла для него самый лучший бальзам против тоски. Гардт говорил, что с начала войны он стал всё чаще появляться в цехах, и сейчас, застыв на пороге, я поняла почему. Мистер Харт, увидев меня, не сразу понял, кто перед ним. Когда он узнал моё лицо, он тяжело вздохнул и подошёл ко мне. Миссис Соуэн, пожалуйста, зовите меня Эсме. Эсме. Мы стояли и молчали. Я думала о том, как тяжело было мистеру Харту потерять за одну неделю доктора Мюре и Гаррета. Возможно, он думал то же самое обо мне. Я показала ему женские слова и их значение. Пожалуйста, не злитесь на Гаррета, мистер Харт. Он сделал эту книгу для меня. Это слова. Слова, которые я собирала годами. Он напечатал их, пожертвовав обручальным кольцом. Я запнулась. Мистер Харт молча смотрел на словарь в моих руках. Я надеюсь, он сохранил отливки. Мне бы хотелось напечатать ещё несколько экземпляров. Он забрал книгу из моих рук и прошёл к маленькому столику в конце цеха. Станки продолжали стучать. Я стояла позади него и смотрела, как он переворачивает страницы, проводя кончиками пальцев по словам. Он с осторожностью закрыл словарь и положил руку на обложку. «Отливок нет, миссис Оуэн. Их изготовление для маленьких тиражей, не говоря уже о единичных экземплярах, обходится слишком дорого. До этого момента у меня была хоть какая-то сила и чёткая цель, ради которой стоило жить дальше. Я поискала свободный стул и еле успела на него присесть». Если наборщик ожидает изменений, редакторские правки, корректуру, он сохраняет форму со шрифтами. Гаррет вряд ли ждал исправлений, сказала я. Он был моим. Он мой лучший наборщик. По правилам мы должны хранить формы какое-то время. Эти правила подарили нам надежду. Мы оба поднялись и молча прошли в наборный цех. В нём почти никого не было. Но за станком Гаррета стоял его ученик. Мистер Харт открыл один из широких ящиков, в которых хранились формы, всё ещё находящиеся в работе. Потом он открыл второй ящик, третий. Я перестала следить за ним, потому что мне вспомнился наш опустевший дом. А не здесь. Мистер Харт присел на корточки рядом с нижним ящиком, и я подошла к нему. Наши пальцы вместе Исследовала шрифт. Я закрыла глаза и почувствовала разницу ощущений букв под моими здоровыми и обожжёнными пальцами. Слова для меня всегда были осязаемыми, но не так, как сейчас. Именно так, на ощупь, познавала их Гард. Мне захотелось научиться читать вслепую. Возможно, он хотел напечатать дополнительные экземпляры, сказал мне постаревший ревизор. Возможно, хотел. Я была первой, кто вернулся в скрипторий через несколько дней после похорон. Академическая шапочка доктора Мёры лежала там же, где я её оставила 2 недели назад, после того, как сделала снимок. Она снова покрылась пылью, но я не смогла заставить себя её стряхнуть. Росфред сказала мне после похорон, что фотографию опубликуют в сентябрьском номере периодикал. Даже горе не помешало ей ещё раз извиниться за то, что меня на ней не будет. Но это была не самая плохая новость, которую она мне сообщила. Мы переезжаем, сказала она с полными слёз глазами. В старый Эшму в сентябре. Все мы и вместе со всем, что здесь есть. Я остолбенела. Я стояла так, как будто не поняла ни слова из того, что она мне сказала. До сентября оставался всего лишь месяц. Что будет со скрипторием? спросила я наконец. Она грустно пожала плечами. Он превратится в садовый сарай. Когда я шла к своему столу, проводя пальцами по книжным полкам, я вспомнила, как папа однажды читал мне сказку про ладина. Тогда скрипторий для меня был лампой джинна, но в отличие от него Мне на волю не хотелось. Я принадлежала скрипторию и была его добровольной пленницей. С самого детства моим единственным желанием было служить словарю, и моя мечта осуществилась. Однако служить я могла только в этих стенах. Я была привязана к скрипторию, как Лизе к кухне и своей комнате наверху. Я села за стол и на секунду опустила голову на руки. Тяжесть чьей-то ладони на моём плече. Я подумала, что это гарит, и тут же очнулась. На плечо мне легла чья-то ладонь. Это был мистер Свитмен, а я провалилась в сон. Почему ты не уходишь домой, Эсме, спросил он. Я не могу. Наверное, он меня понял, потому что кивнул и положил мне на стол пачку листочков. Новые слова от A. D. S. сказал он. Их нужно разобрать для дополнительных публикаций, когда бы они ни были. Самое простое задание, но оно поможет отвлечься. Спасибо, мистер Свитман. Тебе не кажется, что пришло время называть меня Фреддом? Спасибо, Фред. Как странно слышать своё имя от тебя, но я привыкну, сказал он, поскольку нам всем придётся привыкать к любым изменениям. 10 августа 1915. Моя дорогая Эс. С моего отъезда прошло 10 дней, а по моим ощущениям целая вечность. Теперь Оксфорд кажется мне далёким местом, в котором я был однажды, а ты стала мечтой. Но когда я открыл моего Руперта Брука, из него выпал твой листочек. Слова, твой почерк, знакомая бумага. Они будут мне ежедневно напоминать, что ты существуешь на самом деле. Я решил всё время держать брука в кармане. Если меня ранят и мне придётся ждать насилки, я хотел бы что-нибудь почитать и успокоиться твоими словами, но пока в этом нет необходимости. Мы разместились в Эбютерн, маленькой деревне недалеко от Араса. Нам сказали, что у нас есть время на обустройство. И наши дни наполнены учениями и бездельем. Некоторые парни спутали войну с каникулами, и мне пришлось потом извиняться перед матерями местных красавиц. Зато мой французский улучшился. Неподалёку от нас разместилась индийская мотопехота. Ты когда-нибудь встречала индийцев? Они разъезжают по деревне парами и впечатляют всех своими тюрбанами и замысловатыми усами. Правда, усы есть только у взрослых мужчин. Как и англичане, большинство индийских юношей записываются в добровольцы еще до того, как у них начинают расти усы. По слухам, индийцы берут в армию даже десятилетних, но я не встречал таких юных. Хочется верить, что их на фронт не отправляют. Прошлой ночью в качестве товарищеского жеста мы пригласили индийских офицеров с нами поужинать. Они почти ничего не съели и не выпили, но засиделись мы допоздна и много смеялись. Среди офицеров я оказался самым неопытным, мне ещё учиться и учиться. У них собственный язык S, которым я ещё не владею. Большинство слов так или иначе связано с окопами. Есть немало выражений, которые подошли бы к словечкам "maybe". В подарок я посылаю тебе слово, лучшего которого пока не слышал. Я вырезал листок из инструкции по варке риса. Индийский офицер носил его смятым в кармане и вытащил, когда я искал бумагу. Я обрадовался, зная, что ты оценишь язык хинди на обороте. Того офицера зовут Аджит. Это он подсказал мне слово и объяснил его значение. Он также просил передать тебе, что его имя переводится как неуязвимый. По его настоянию я написала это на листочке. Когда я сказал, что значение своего имени не знаю, Аджет покачал головой. "Нехорошо это", сказал он. "Имя определяет судьбу. По этой логике, Аджет рождён для войны". "Пока жизнь у меня довольно уютная. Видишь, как быстро я осваиваю местный жаргон. Но я так давно не получал от тебя вестей, С. Говорят, что с завтрашнего дня мы начнём получать почту." Потому что военное министерство наконец утвердило наше местоположение. Жду подробных отчётов о твоих буднях, новостей об издательстве, скриптории и, конечно, о Берте. Не стесняйся скучных подробностей, я прочту их с удовольствием. Передай привет Лизи и мистеру Харту. Пожалуйста, загляни к нему. Я напишу ему отдельно, но боюсь, его депрессия кончится только вместе с войной. Твой визит его обрадует. С вечной любовью, Гаррет. Уютный. Не привыкайте к своим уютным казармам, лейтенант. Вы скоро будете в окопах по уши в грязи. Лейтенант Джеральд Эйнсверд, 1915. После отъезда Гаррета я много недель видела во сне, как он умирает сотнями разных способов. Я плохо спала, А утром просыпалась от ужаса, так что его первое письмо стало для меня настоящим эликсиром. Лизи, письмо от кого? От короля? Она улыбнулась и устроилась за столом, готовая слушать. Звучит так, как будто они там действительно на каникулах, сказала я, прочитав письмо до конца. Да, похоже. И у Гарота появился интересный друг. Да, мистер Нью извими. Кстати о нём. Я вытащила листок из конверта и прочитала запись Гарета. Разве не чудесное слово! Я решила использовать его как можно чаще. У тебя будет больше поводов, чем у меня. Письма от Гарета продолжали приходить каждые несколько дней. Август сменился сентбрём. После смерти доктора Мюре работа почти не замедлилась. Никто не освобождал стеллажи и не собирал коробки, и я стала надеяться, что скрипторий останется таким, какой он был. Мистер Свитман, предмет мне давалось с трудом, стал подкидывать мне слова для исследования, и я почувствовала, что жизнь приходит в равновесие. Я снова начала ездить в издательство и старое здание музея Эшмола. Мистер Харт действительно пребывал в подавленном состоянии. Но вопреки надеждам Гаррета, обрадовать мне его не удавалось. По будням в 5 часов вечера я из скриптория шла в больницу, а по субботам сидела там почти с полудня. Одной с кровати почти всегда занимал какой-нибудь парень из издательства. Как только кто-нибудь поступал, сёстры сразу сообщали мне о нём, и он становился частью моего обхода. Правда, большинство из них не испытывали недостатка в посетителях. Больница находилась в двух шагах от издательства, и жительницы Иерихона роились в ней. Палаты были заполнены матерями, сёстрами и возлюбленными, которые суетились вокруг раненых незнакомцев, как суетились бы они вокруг своих, если бы могли. Когда в больницу поступал кто-то из местных, они обменивали печенье и ириски на обрывки новостей. речь бы убедиться, что их мальчики всё ещё живы. Я всегда ужинала вместе с Берти. Он по-прежнему ничего не понимает, но в вашей компании он ест лучше, заметила сестра Морли. Мне приносили ужин на том же подносе, что и Берти. Сестра Морли извинялась за пресную и однообразную еду, но мне было всё равно. Это значило, что мне не нужно готовить дома для себя одной. «Берти», — сказала я, не ожидая ответа, — «сегодня мне попалось слово, которое тебе может понравиться». «Ему вообще никакие слова не нравятся, миссис Оуэн», — сказал его сосед. «Знаю, Ангус, но врачи говорят всегда знакомые слова. Это ему точно не знакомо». «Как же Берти поймет, что оно означает?» «Он не поймет, но я все равно объясню». Но вы же знакомыми словами объяснять будете. Не обязательно, Ангус засмеялся. Вы знаете свою работу, мадам. Ну, если ты и дальше будешь подслушивать, то выйдешь из больницы с обогащённым словарным запасом. Я думаю, что знаю уже все слова, которые надо. Берти ел свою еду, как и любой другой мужчина. Иногда я представляла, как он отрыгнёт и скажет: "Извините, мадам," как это делали все остальные. Ну а когда он наедался, он снова сидел с потухшим взглядом и ничего не говорил. «Финита», — сказала я. Глаза Берти даже не моргнули. «Что это значит?» — спросил Ангус. «Это значит, закончил». «На каком языке?» «Эсперанто». «Не слышал о таком». «Это искусственный язык», — ответила я. Его специально придумали лёгким, чтобы каждый мог выучить. Он был создан для мира между народами. И как получилось? Устало улыбнувшись, я посмотрела на кровать Ангуса. Под простынёй не было обеих стоп. И всё же, если этот ваш язык поможет старенье Берте, то его придумали не зря, сказал он и кивнул на поднос с тарелкой. Можно я да ем, если он больше не хочет? Я взяла тарелку и отнесла Ангусу. «Как на эсперанто будет спасибо?» — спросил он. В кармане у меня лежала шпаргалка со словами, но это слово я знала наизусть. «Данкон». Тогда «данкон», миссис Оуэн. «Не данкинде, Ангус». В дверь постучали, и в скрипторий заглянула миссис Мюррей. «Начинается», — объявила она, — И с мрачным выражением лица пустила мальчика в фирменном фартуке издательства. Он вкатил тележку со сложенными картонными коробками. Издательство предложило помочь с переездом, и каждый день в полдень будет присылать мальчика с тележкой. Они будут отвозить все коробки, которые вы соберёте в старый эшмоу. Казалось, она хотела сказать что-то ещё, но слоп не последовало. Она обвела взглядом ячейки с листочками, книги, стопки бумаг. Наверное, в этот момент ей хотелось быть одной. Её глаза в последний раз остановились на бюро доктора Мюре и на его академической шапочке, лежащей на книжной полке рядом. Она развернулась и ушла. Элси и Росфред поднялись и вышли вслед за матерью. Вы можете оставить коробки на полу, сказал Росфред мальчику с тележкой. Уверена, мы сможем разобраться, как их сложить. Прерывать работу было нельзя, но вместо утреннего чая мы теперь складывали коробки. Во время обеденного перерыва мы заполняли коробки старыми словарями, книгами и справочниками, которые были нам пока не нужны. В 3 часа дня приходил мальчик и увозил их на тележке. Каждый день скрипторий терял частицу себя. К концу сентября несколько коробок наполнились рабочими принадлежностями каждого из помощников. Настроение было подавленным, и все разошлись без особых церемоний. Прощаться в скриптории стало не с чем. Я не была готова уйти и вызвалась собрать листочки для архива или переезда с нами в старый Эшмал. Мистер Свитман тоже задержался. Он закрыл коробку со своими вещами и оставил её на сортировочном столе, чтобы потом её забрал мальчик из издательства. Ты собираешься остаться, сказал он, посмотрев на мой стол, где и вещи всё ещё оставались на своих местах. Может быть, ответила я. От вас всех слишком много шума. Я смогу выполнить больше работы, когда вы уйдёте. Мистер Свитмен вздохнул, весь запас его юмора иссяк. Я встала и обняла его. Оставшись одна, я осмелилась посмотреть вокруг себя. Крепкий и любимый сортировочный стол по-прежнему стоял на своём месте. Ячейки были всё ещё заполнены листочками, но книжные полки были пустыми, а столы чистыми. Не было слышно ни шороха бумаг, ни скрипа чернильных ручек. Скрипторий лишился почти всей своей плоти. а оставшийся железный каркас окончательно превратил его в сарай. Следующие две недели я металась между Скрипторием и Редклифским госпиталем. «Мано», — сказала я, коснувшись руки Берти. Потом указала на свою руку. «Мано». «Неужели ты хочешь все это сделать одна, Эссимей?» — спросила Лиззи. Наверное, она увидела, как я шла через сад. У тебя достаточно своей работы, ответила я. Миссис Мьюры удалось нанять мне помощницу на несколько недель, так что по утрам я в твоём распоряжении. Я поцеловала Лизи в щёку и открыла дверь скриптория. На сортировочном столе стояли пустые коробки из-под обуви. Аква, сказала я, и Берти взял стакан с водой. У него были длинные пальцы. Солдатские мозоли почти исчезли, и на их месте появилась снежная кожа. Не рабочий, думала я. Возможно, клерк. Моя работа напоминала покойника. Листочки были знакомы, но уже наполовину забыты, и они продолжали стираться из памяти. Я взяла свой ужин с подноса Берти. Весперманжо. И отпила свой чай. Теон. Я складывала листочки небольшими стопками. Если они не были скреплены, Лизия перевязывала их верёвкой и заполняла ими коробки до самого верха. Потом я подписывала их и делала пометки: архив или старый Эшмоль. Мне казалось удивительным, что листочки так хорошо умещаются, как будто доктор Мюррей постарался ещё и над формой коробок. Почему Берти всегда получает в исперманжу первым? спросил Ангус. Потому что он не пристаёт с пустеками, как некоторые, ответила я. Лизи закрыла крышкой коробку и поставила её на край сортировочного стола. Половина готова, сказала она. Амико, я показала на себя пальцем. Амико, я указала на Ангуса. «Почему вы решили, что я его друг?» «Потому что я видела, как ты с ним разговариваешь, используя слова на эсперанто. По-моему, это дружба». Я собрала последние листочки и отдала их Лизе, чтобы она перевязала их. В ячейках не осталось ничего. Мне показалось, что от моей жизни тоже уже ничего не осталось». Это то, что чувствуют слова, когда их вычёркивают из гранок, сказала я. И что же это? спросила Лиза. Пустота. У меня есть одно важное слово, Ангус сказала я, глядя на листочек со словами на эспиранто. Но я не знаю, как объяснить Берти его значение. Какое слово? Секура. Что оно значит? Безопасно. Мы сидели молча. Ангус в задумчивости почёсывал подбородок, а я смотрела на слово, и мне ничего не приходило в голову. Берти сидел между нами. Обнимите его, мадам. Обнять? Да. Я думаю, мы все чувствуем себя по-настоящему в безопасности, когда мамы нас обнимают. Сортировочный стол был заставлен обувными коробками, полными и подписанными. Миссис Мьюри договорилась, чтобы ячейки перевезли в старый Эшмол как можно скорее, сказала я Лизи. Тогда мы их хорошенько помоем, и наша работа будет сделана. Сикура, сказала я, обнимая Берти. Я обнимала его всегда, когда приходила и уходила, а иногда и просто так. На этот раз я почувствовала, что его тело расслабилось. "Берти", сказала я и заглянула в его глаза. В них по-прежнему была пустота. Я снова обняла его. Секура. И снова его тело расслабилось, а голова склонилась к моей груди.